Офелия, какого обаяния ум погиб! Соединение знания, красноречия и доблести, Наш праздник, цвет надежд, Законодатель вкусов и приличий, Их зеркало — все в дребезги, Все, все. А я? Кто я? Беднейшая из женщин, С недавним медом клятв его в душе. Теперь, когда могучий этот разум, Как колокол надбитый дребезжит, А юношеский облик бесподобный Изборожден безумием, Боже мой, куда все скрылось? Что передо мной? Король и Полоний возвращаются. Король, любовь, он поглощен совсем не ею, К тому ж, хоть связи нет в его словах, в них нет безумия. Он не то лелеет по темным уголкам своей души, высиживая что-то поопасней. Чтоб вовремя беду предотвратить, пришел я к следующему решению. Он в Англию немедля отплывет для сбора недовыплаченной дани. Быть может, море, новые края и люди Выбьют у него из сердца то, что сидит там И над чем он сам ломает голову до тупения. «Как думаете вы, Полоний?» «Что ж, это мысль. Пускай поплавает. Но я, как прежде, уверен, что предмет его тоски Любовь без разделения». Ну, дочурка, не повторяй, что Гамлет говорил. Слыхали сами. Что ж, ваша воля. Я думаю, когда пройдет спектакль, устроим встречу принца с королевой, пусть с ним поговорит наедине. Хотите, я подслушаю беседу? А если не узнаем ничего, сошлите в Англию, Или заточите, куда рассудите. Король, быть посему, влиятельных безумцев шлют в тюрьму. Уходит.